Глава тридцать Едва нырнув в глубины ласковой призывной шепчущей тьмы, Николас сразу же пожалел, что не озаботился еще и заклятием глухоты. И что самое обидно, мысль-то ведь така мелькнула, но отверг ее, как смешную. Зачем заклятие глухоты тому, кому медведь на ухо наступил? Особенно если этот кто-то может позволить себе, прежде чем нырнуть во тьму, призвать пламя и закутаться в него, словно в домино. Примечание. Домино от итальянского домино, первоначальная одежда католического духовенства Италии и Испании, рот плаща, накидывавшегося на плечи с меховым капюшоном для защиты от непогоды. Позднее домино видоизменилось, превратившись в широкий плащ любого цвета с капюшоном, закрывающим лицо. Конец примечания. Это только тонко чувствующая натура способна услышать в приятной мелодии божественной откровений и вознестись куда-нибудь в небеса вслед за нежными глазками хорошеньких харисток. Что же касается его, то ему все равно, что песня соловья, что рык его дракона. Хотя нет, не все равно. Рык Игнашки ему нравится куда больше соловьиных трелей. Хотя бы уже потому, что Игнашка никогда не мешал ему спать по ночам, а соловьи случалось. «Это ты просто не ту музыку слушал», — ласково и нежно между тем снова и снова пел ему на ухо тьма. «Я пытался заменить матери дочь», — насмешливо хмыкнул Николас. «Поверь мне», — Я переслушал более чем достаточно музыки, чтобы на всю оставшуюся жизнь заработать аллергию и на скрипки, и на флейты, и на рояле, и вообще на все инструменты мира, разве что кроме барабанов и горнов, но только в том случае, если они звучат на поле боя. Это ты просто не слышал моих песен и моей музыки, не сдавалась тьма. И тем не менее прекрасно жил, не задумавшись, парировал Николас. Так ли уж прекрасно, не поверила тьма и добавила. Разве ты был счастлив? Нет. Все эти годы ты был несчастлив. И в голосе ее было столько тоски, грусти и искреннего сочувствия, что Николас не смог возразить. Да и зачем? Она ведь ему правду сказала. «А я хочу сделать тебя счастливым», — продолжила меж тем увещевать она. «И я знаю, как сделать тебя счастливым. Просто послушай меня, и я сделаю тебя счастливым. Просто послушай меня». Голос тьмы звучал настолько завораживающе, нежно и умоляюще беззащитно, что у Николаса не хватило духа отказать ей и себе в такой малости и позволил себе послушать. Голос был как мед, как дыхание, как луч солнца. Он понимал, что это ему лишь кажется, и пытался не слушать, пытался отгородиться от навеянных ему чувств и ощущений, но разве можно отказаться от дыхания или запретить солнцу светить? А тьма тем временем продолжала игриво одновременно сладостно нашептывать. И шепот ее был как ветер, как страсть, как сама жизнь. «Просто вслушайся в слова моей песни», ласково уговаривала она и он прислушался и не разобрал ни слова. Но ему было уже все равно. Ему просто понравилось слушать. Просто понравилось слушать ее шепот. Ему бы только слушать. Шепот убаюкивал, обволакивал, дарил счастье, обещал покой, который вдруг нарушил истошный женский крик. «Идиот! Ты здесь не за этим!» — отдернул себя Николас. Он не смог сразу вспомнить, зачем он здесь, но одно он знал точно. Нельзя слушать, нельзя прислушиваться. «Можно!» Нежный ласково возразил ему шепот. «Можно и нужно. Нет, нельзя», — прорычал он. Он не был уверен, но, кажется, от этого рыка ему стало немного легче. Тьма лишь рассмеялась, и смех ее, как перезвон колокольчиков, как журчание ручья. «Ты такой забавный, такой хороший и славный мой мальчик». «Я не забавный и не славный, и я не мальчик, и уж точно не твой, и я терпеть не могу колокольчики, потому что я понятия не имею, как они звенят», — раздраженно возразил он. «Пошла вон, прочь от меня». Николас не знал, кому он это говорит, кого или что он прогоняет прочь, знал только, что он не должен больше этого кого-то или что-то слушать. Вот только он это и раньше знал, и все равно поддался. И это сделало его слабее, он чувствует это, он стал слабее, намного слабее. А еще ему не хватает воздуха, настолько сильно не хватает, что просто нечем дышать. Еще бы он не задыхался, ведь воздух нужен не только ему, но и пламени, которым он объят. Из чего следует? Ничего из этого не следует снова дернул себя Николас. Вслед за чем язвительно добавил, обращаясь уже к неизвестному колдуну. «Ну и кто теперь, славный мальчик? Мимо, хороший мой. Лучше нужно было подготовиться. Мое пламя — часть меня. А потому нехватка воздуха — это такой же обман, как обещанное тобой счастье и покой. И да, спасибо за подсказку. Спасибо, что напомнил мне, кто я есть». На этих словах высокий лорд взмахнул рукой, проложив для себя через тьму даже не огненную тропу, а самый настоящий огненный туннель. Да и туннелем это было лишь изнутри. Снаружи же это было огромным зверем, прокладывающим себе дорогу сквозь тьму огненными шипами, когтями и зубами. Он пожирал все, что попадалось ему на пути без брезгливости и без стеснения. С такой жадностью, с таким пылом, с таким ликованием. Короче говоря, он был просто счастлив. А вот тьма из Дани не очень. Первое завопило то ли от боли, то ли от бессильной злобы, то ли от того и другого сразу. Второе, несмотря на предпринятые магической системы пожаротушения, Героические усилия почти сразу протестующие заскрипело и затрещало. Еще бы, ведь на его внутренности обрушился столь чудовищный жар, что распыляемые системой пожаротушения струи воды испарялись прежде, чем достигали стены, тем более пола. По причине чего его некогда сияющие березно-мраморные стены, потолок и пол обуглились. Поняв, что больше не слышит шепот, Николас втянул в себя отпущенное ранее на свободу пламя и, увидев всего полметра необугленного коридора у самого входа в морг, от души выругался. «Твою ж предвечную бездну! всего ты и надо было сделать еще один шаг». Досадовал он, направляясь по бугленному коридору в прозекторскую. «Но кто ж знал, что это всего лишь ментальный контур, а не полок? Всего лишь? Ты сказал «всего лишь»?» Сам над собой саронизировал высокий лорд, и сам себя же и поправил. «Не всего лишь, а ого-го! Конечно, будь я в лучшей психической форме, а не выпотрошенный после ментальной атаки, я, возможно, и не поддался бы наваждению». Размышлял он, морщись от пульсирующей в висках пронзительно и резкой, словно разряды молнии боли. Но все равно ого-го. Когда распахнулась дверь прозекторской, и из нее с опаской выглянул обвиняемый в нападении на принцессу, Николас был в десятке шагов от двери. «Продажная тварь!» Не сдержавшись, прорычал он и ускорил шаг. Торон Маккой не колебался ни секунды. Увидев несущегося по коридору, в прямом смысле этого слова, искрящегося и пылающего от гнева высокого лорда, на лице которого при взгляде на него появилось зверское выражение, красноречиво свидетельствующее о том, что его сейчас будут убивать без суда и следствия, он сделал то, что на его месте сделал бы и любой другой, дорожащий своей жизнью. Закрыл дверь прямо перед носом своего будущего убийца. И подпер ее с помощью силы все еще лежащим поперек входа в комнату тяжелым металлическим столом, после чего обязательно предпринял бы попытку покинуть своевременное убежище через окно, если бы не одна маленькая проблемка. Помещение, в котором находилась прозекторское, было подвальным, а потому окон в нем не было. То есть особого выбора у него не было или встретиться с высоким лордом и, более чем вероятно, умереть, или спрятаться в одной из тазисных камер для покойников. Выбор был очевиден, по крайней мере для Макоя, который, как любой маг смерти, был очень низкого мнения об импульс-контроле огневиков, которые сначала действуют, потом думают. Не то, чтобы он был против посмертных почестей, которые его, несомненно, ожидали бы, позволен высокому лорду ни в чем не повинного и геройского себя испепелить. Наоборот, совсем не против. Все-таки он не как-никак, причем не какой-нибудь там, а один из могущественнейших. Тем не менее, все же при жизненной почести нравились ему несколько больше, хотя бы уже потому, что получить посмертные он всегда успеет. Макой понимал, что усиленная заклинанием баррикада не сможет надолго удержать жаждущего его крови высокого лорда. Тем не менее, услышав сотрясший комнату грохот, вздрогнув всем телом. Торан! вновь прорычал высокий лорд. «Где ты, продажная тварь?» «Вот так вот, без суда и следствия, и сразу же продажная тварь!» — успел обиженно подумать, вот уже сто двадцать лет честно и самоотверженно служивший предвечному королевству некромант, прежде чем дверцу его камеры целенаправленно выломали, и он понял, что вопрос «где ты?» был риторическим. Его еще пару минут назад глубоко уважаемый, да и что греха таить, обожаемый шеф, ко всем вышеперечисленным недостаткам оказался еще и коварным. Вот уж точно не сотвори себе кумира, и тогда не постигнет тебя сюрприз. Я никого не убивал, точнее, ее высочество я не убивал. Я как бы пытался, но не потому, что я этого хотел, меня заставили. Сбивчиво завопил неудачно спрятавшийся некромант, пользуясь тем, что уже схвативший его за ногу и потянувший на себя высокий лорд, Вдруг замер, словно бы прислушиваясь. Жертва самосуда тоже прислушалась. Однако, чтобы там не услышал вершитель его судьбы, Торону Мако это услышать не удалось. И все же это спасло ему, если не жизнь, то ногу уж точно, ибо хватка у высокого лорда была такой, что если бы он все же дернул его за ногу, то радоваться Торону оставалось бы только тому, что это нога, а не голова, которую, в отличие от ноги, уже ни назад не пришьешь, ни на протез не заменишь. Сказать, что Николас был шокирован, услышав от имперского дознавателя о том, что его главный некромант напал на Вивен, это не сказать ничего. Торону Маккоя он доверял почти как самому себе. Однако поставленный на морг, подпитываемый тьмой защитный контур, заставил его передумать. Чтобы установить такую защиту, мало было быть сильным и опытным магом смерти. Нужен был также еще и довольно длительный и практически неограниченный доступ к зданию и проходящим через его камеры телам. И Торан Маккой был единственным сотрудником морга, у кого был не только такой доступ, но и у кого был опыт и необходимый уровень силы. И все же окончательно в том, что предатель именно его главный некромант, Николас убедился лишь тогда, когда тот возрился на него в благоговейном ужасе. На лице старика большими буквами было написано: Я попался. Искушение с пепелицу по шпиона на месте было почти необоримым. Однако Николас все же сумел обуздать свою ярость и милостиво отложил крововую расправу над предателем на несколько секунд, дабы считать его мысли. Не потому что сомневался в виновности своего главного некроманта, а для того, чтобы узнать, кто и как его перекупил и что свивен. Однако, схватив Макоя за ногу и раскрыв ему навстречу свое сознание, высокий лорд вдруг услышал и увидел совсем не то, что ожидал услышать и увидеть, но мог ли он доверять этому, не выдает ли он желаемое за действительное под воздействием очередного внушения. Преодолевая вкручивающиеся в виски маленькими острыми буравчиками головную боль, Николас считал воспоминания некроманта еще раз и понял, что только зря теряет время. Если он под внушением, то сколько бы он ни смотрел, все равно ничего нового не увидит. Если бы не контур, он бы не сомневался, что его главный некромант ни при чем. Хотя, с другой стороны, Маккой слишком хорошо и давно его знает, чтобы допустить столь глупую оговорку, какую допустил тот, кто пытался убедить его деактивировать огненный щит. Николас понимал, что, рассуждая так, он вполне возможно снова выдает желаемое за действительное. Тем не менее, он решил рискнуть и довериться сердцу, раз уж его снова и снова подводит разум. Приняв решение, Николас выпустил ногу некроманта из плена своих пальцев, тяжело вздохнул и распорядился. «Торан, хватит прохлаждаться, вылезай, мне нужно помочь с поисковым заклинанием». «Вам нужна помощь с поисковым заклинанием? Вам?» – недоверчиво переспросил, даже и не подумавшись сдвинуться с места некромант. «Вам, который только что за доли секунды почувствовал и обнаружил меня там», Где меня не отыскало бы ни одно из известных мне поисковых заклинаний в стазисной, в пургую камере. Торон, я нашел тебя не благодаря своему удару, а тому, что открыл дверь прозекторской раньше, чем ты успел закрыть за собой дверь камеры. Потирая виски со вздохом раздражения и тихим стоном боли, сообщил высокий лорд. Что же касается моего чуть чутья, он опять вздохнул. С меня более чем достаточно двух подряд психических атак, чтобы рискнуть раскрыться и нарваться на очередную ментальную порку. Так что прости, без тебя никак, резюмировал он и сразу же поинтересовался. Как думаешь, созданный ее высочеством ритуальный круг сможет заменить каплю ее крови? Более чем! успокоил своего высокого лорда Торн Макой и, по-пластунски, помогая себе руками и ногами, пополз по скользкой металлической поверхности на выход.